Глава вторая. Лигерийская империя. Приграничный город со степью орков. Мурав. Фому и эльфаров поместили в разные камеры. Это была городская тюрьма, переполненная всяким сбродом. В камере с Фомой сидели еще пара орков и пятеро людей. Главными здесь были орки. Они отбирали пищу у людей и держали их в страхе. На Фому орки не обратили никакого внимания. В их глазах он был неполноценным орком, худой, невысокий и, к тому же, не шаман. Да и вряд ли шаман попал бы в тюрьму. Все это читалось на их больших мордах. Один был крупнее, и у него клык был наполовину обломан. Второй был моложе и уже в плечах. Молодой презрительно скривился при виде Фомы. Фома прошел к свободному месту и сел у стены, закрыл глаза и стал думать. То, что их разделили, было очень хорошо. Если снежные эльфары считались шпионами княжества, то он просто слуга, которого наняли, чтобы проехать степь. Значит, у него есть шансы отсюда выбраться. Он просидел в раздумьях до вечера. Металлический лязгующий стук решетку заставил его открыть глаза. Принесли тюремную похлебку. Каждому выдали по горбушке черствого хлеба и тарелку супа с рыбой. Люди три пайки отдали оркам, себе оставили две. «Ты тоже отдай!» — приказал широкоплечий орк со сломанным клыком, тыкая в него пальцем. Фома встал, быстро сделал два шага, и вскоре орки валялись на полу без признаков сознания. «Ешьте!» — указал он на пайки людям. Те недоверчиво посмотрели на похлебку на лежащих орков. «Ешьте, ешьте!» — произнес он и, спокойно усевшись на одного из орков, принялся поглощать тюремную баланду. Фома незаметно оглядывал людей. Ему нужен был источник информации. Орки плохо подходили для этого дела, но вот один из людей явно был вхож в криминальный мир. Он первым потянулся к тарелке и быстро все слопал, затем пересел поближе к Фоме. Фома облизал ложку и тихо проговорил. «Разговор есть». Человек кивнул и отсел в свой угол. Туда же прошел Фома и сел рядом. «Что надо?» — спросил человек, при этом тревожно поглядывая на лежащих орков. Был он худ и жилист, движения его были резкими и быстрыми. Невзрачное, одутловатое лицо и живые глаза. Взгляд острый, бегающий. «Карманник», — догадался Фома. «Как отсюда выйти?» — спросил он. Человек усмехнулся. «Выйти можно через судью на каторгу или откупиться. Тебя какой путь устроит?» «Дерзкий», — Фома незаметно мазанул по человеку взглядом. «Откупиться», — ответил он, — «если поможешь, я тебя тоже выкуплю». «С чего бы такая щедрость не поверил человек?» «Мне нужен помощник». Человек задумчиво почесал большим пальцем правой руки, заросшей редкой бородой подбородок. «У тебя есть деньги?» — недоверчиво спросил он. Фома жестом фокусника разжал ладонь, и там оказался золотой. Сжал кулак и раскрыл снова. Там уже лежало два золотых. Он опять сжал кулак, а когда раскрыл ладонь, там, к великому удивлению человека, было пусто. Мм, ловко, пробурчал он. Тебя что, не обыскивали? Фома усмехнулся. Обыскали. Человек тоже ухмыльнулся. Понятно. Но для выкупа этого мало. Нужно пять золотых корон. «Тогда можно договариваться». «На двоих?» — переспросил Фома. «Нет, на одного». «Почему так много?» «Они делятся с дежурным судьей, который выписывает постановление на освобождение». Фома посидел в раздумьях, затем прошептал. «Договаривайся». Человек кивнул и встал, подошел к решетке и закричал. «Господин начальник!» «Господин начальник!» Через минуту подошел стражник, недовольно зыркнул на заключенного и ногтем стал ковыряться в зубах. Заключенный придвинулся поближе и зашептал. Чего уж он там говорил, никто не слышал. Стражник кинул взгляд на Фому и ушел. Человек уселся рядом. «Стражник посмотрит, что можно сделать», сообщил он. Орки, наконец, стали приходить в себя. Они зашевелились и попытались встать, но не смогли, только дрыгали руками и ногами. Так продолжалось около получаса. Пришел стражник и поманил человека пальцем. Вскоре он вернулся. «Хотят задаток», — сообщил он. «Не давай, обманут». Фома поднялся и подошел к решетке. Открыл ладонь и показал золотой. Закрыл ладонь и вновь открыл. Золотая монета исчезла. «Давай деньги!» «И не шути со мной, степное отродье!» — проговорил угрожающий стражник. «После того, как меня отпустят», — равнодушно ответил Фома. «Отпустят!» — усмехнулся стражник. «Не сомневайся!» Орк отвернулся и пошел в свой угол. «Эй, ты куда?» — воскликнул стражник. «А ну, вернись!» Фома уселся и закрыл глаза. «Сейчас бить будут», — услышал он голос человека. «Зря ты показал деньги». Но Фома сидел, не шелохнувшись. «Ну, погоди, грязная лягушка», — прорычал стражник и ушел. Вскоре он вернулся с еще тремя стражниками. Фома приоткрыл глаз и посмотрел, как они открывают решетку. В руках одного был амулет. Только дверь приоткрылась, как Фома, смазанным силуэтом, мгновенно оказался рядом. Первым упал тот, кто держал амулет. Через несколько секунд четверо стражников лежали без движения на полу. Фома повернулся к арестантам. «Орки!» — позвал он. «Вы со мной?» «Мы с тобой, шаман!» — проскрипел широкоплечий. «А ты?» — спросил он человека. Тот ухмыльнулся. не -а. «Отсюда без постановления судьи не выйти». «Так пошли к нему. Он выпишет». Фома показал клыки, изобразив человеческую улыбку. «О, это можно!» — засмеялся человек. «Я знаю, где он сидит». Орки закинули стражников в камеру, и Фома закрыл решетку на ключ. Они прошли мимо десятка заполненных людьми камер и поднялись по каменной лестнице. Открыли деревянную дверь и вышли в коридор. «Третья дверь справа!» — прошептал человек. Фома решительно толкнул дверь и вошел в помещение. Вышел он через десять минут с пятью постановлениями и одеждой судьи. Кинул ее человеку и приказал переодеться. Тот спорить не стал. Быстро натянул на голову парик и надел мантию. На грудь повесил жетон на серебряной цепочке. Фома протянул ему постановление. «Веди нас!» «Ваша честь!» — произнес он. Человек принял листы, внимательно их посмотрел и произнес. «Надо же! Все в порядке!» Он пошел первым и открыл дверь в следующий коридор. Там сидел дежурный стражник и дремал. Увидел судью и вскочил. «Лицом к стене!» — не поднимая головы, приказал человек, и стражник тут же повиновался. «Передай начальнику смены, что ты наказан за сон на посту», произнес человек и пошел дальше. Орки двинулись следом. Вскоре они вышли во двор тюрьмы. У ворот судья подал стражнику постановление, но тот даже читать не стал, распахнул калитку и подобострастно согнулся в поклоне. Пятеро заключенных вышли из ворот тюрьмы и растворились в вечернем сумраке. «Видать, шакалье семя!» «Его чести очень хорошо заплатили», — глядя им вслед, проворчал стражник и сунул постановление в ящик стола. «Почему ты так решил?» — спросил второй. «Потому что пошел провожать сам. Сквалыга, даже не поделился», — ругнулся первый. «А теперь куда?» — спросил человек, когда они отошли на порядочное расстояние. «Нам нужно на время спрятаться и переждать», — ответил Фома. Человек недолго думал, есть такое место, шаман, но нужно будет заплатить по серебушке с головы, за круг. Место надежное? Надежное. Тогда веди. Они прошли почти весь город и вышли к убогому трактиру. Стоял он почти у самой стены среди маленьких домишек мастеровых, таких же неказистых, как и трактир. Человек обошел трактир и подошел ко входу в подвал. Постучал ногой в дверь. Через полминуты раздались шаркающие шаги. Затем старушечий голос спросил. «Кого нелегкой ночью принесла?» «Баба Рула. Это я, Ромс, по прозвищу Ловкие Пальчики». «Ты один?» «Нет, со мной товарищи». «А говорят, ты в тюрьме». «Был да вышел!» Раздался звук отпираемого запора. Дверь открылась, и с лампой в руке на них уставилась седая косматая старуха. «Ну, точно, ты Ромс!» Прошамкала она и покачала осуждающей головой. «И еще волков степных привел с собой. Ты же знаешь, у бедной рулы нечем поживиться». «Баба Рулла, нам надо спрятаться!» Бабка прошамкала сморщенными губами и произнесла. «Золотая корона в круг!» «Ты старая совсем сдурела?» — удивился Ромс. «Ну, как знаете!» — проговорила старуха и стала закрывать двери. «Мы согласны!» — произнес Фома. «Деньги вперед!» — бабка протянула руку. Фома, не чинясь, положил на ладонь золотой. Удержал ее руку и потребовал. — С тебя еда три раза в день и горячая вода. Бабка попыталась выдернуть руку, но Фома удержал. — Ты деньги приняла, — сказал он. — Соблюдай договор. Старуха уступила. — Хорошо, шарныга, будет еда и вода. Отпусти рук-то. Фома отпустил руку. Старуха посторонилась, освещая проход, подняла лампу и не очень любезно пригласила она нежданных гостей. «Проходите, вонючки!» Первым прошел Ромс. За ним Фома и два орка. Старуха закрыла дверь и, шаркая большими башмаками, пошла впереди. Они прошли заваленный всяким хламом коридор, вошли в небольшую комнату. Старуха поставила на грязный стол лампу и подошла к шкафу, открыла его и ловко отодвинула в сторону заднюю стенку. Вновь взяла лампу в руку и кивком головы позвала всех следовать за ней. Она скрылась среди развешенной одежды и четверка беглецов по одному последовала за ней. За стенкой оказалась площадка и лестница, ведущая вниз. Старуха стала спускаться, и остальные двинулись следом. Внизу была еще одна дверь. Старуха открыла и, посветив лампой, недовольно произнесла. — Проходите, лихаимцы. Если завтра не будет золотого, сдам вас властям. — А не боишься? — улыбнулся Фома. — Чего мне бояться? — в ответ старуха показала в усмешке гнилые зубы. Затем сделала паз с рукой, и на ее руке возник огненный шар. Фома мгновенно развеял ее заклинание и создал на своей руке зеленый туман. Он кружился, вытягивался, словно змея, и тянулся к старухе. Та испуганно отпрянула. «Шаман, твою идить!» — в страхе произнесла она. «Знала бы, не пустила». «Не переживай, бабка!» — улыбнулся Фома, показав большие клыки. «Мы чтим договор. Будет тебе золотой каждый круг». Он развеял зеленую змею и создал светлячок. Огонек подпрыгнул к своду и осветил подземелье. Оглянувшись, Фома увидел, что это только первая пещера. Дальше в стенах виднелись еще два сводчатых проема. «Хорошо, если так, шарныга». Недоверчиво прошамкала бабка. «Обживайтесь! Если что нужно, дерните за эту веревочку!» Показала она на веревочку, висящую у лестницы. «Еда из трактира. Что жрать будете?» «Мясо!» — рявкнули два орка. «И эль!» «Вас не прокормишь, толстобрюхи!» — скривилась старуха и пошла по лестнице наверх. Фома огляделся и, не трогаясь с места, спросил. «Ромс, ты тут раньше был?» «Бывал. Не беспокойтесь. Рулла, она надежная. Тебя вообще как звать-то?» — спросил он Фому. «Зови шаманом». «Тогда пошли дальше, шаман. Там тюфяки на полу. А в правой комнате нужник. Я покажу, а потом принесу жратвы. После этого поговорим». Фома кивнул. Показывай. Они прошли дальше. В левом помещении на полу лежало шесть тюфиков, набитых соломой. На стене из необработанных камней висел масляный светильник. Ромс тут же его зажег. Ну, вы располагайтесь, сказал он, а я зажратвой. Когда человек ушел, орки сели на тюфики. Что дальше будем делать, шаман? Спросил орк с обломанным клыком. Фома уже понял, что среди этой пары он был самым авторитетным. «Я хочу нанять вас для одного дела». «Что за дело?» — спросил молодой и осекся под взглядом старшего. «Выйдем из города, наймем отряд и отобьем моих товарищей. Если понравится, будете в моем отряде». «Из города будет выйти трудно», — задумался широкоплечий. «После того, как мы вышли из тюрьмы, тут такой переполох начнется, что все ворота закроют, все улицы будут прочесывать. Маги со стражниками везде лазить будут». Фома усмехнулся. «Выберемся». Затем лег на тюфяк. Через час пришел Ромс и, отдуваясь, притащил тяжелую корзину. Под внимательные взгляды орков опустил корзину на пол и сел рядом. «Здесь два гуся, две курицы и хлеб. Три кувшина Эля», — пояснил он. «Как заказывали?» Первым сел и, достав курицу, разломил на части. Орки тут же присоединились к трапезе. «Вас уже ищут», — жуя сообщил человек. «Награда пять золотых корон. Если, шаман, не будешь старой руле отдавать по-золотому, она вас сдаст». «Паскуда старая, ничего не боится!» «А ты говорил, что место надежное?» Фома перестал есть и посмотрел на человека. Ромс опустил глаза. «Людей бы она не выдала. Но вы орки!» «Понятно. На нас воровская честь не распространяется. Будут ей золотые. Тебя самого-то ищут?» Человек широко улыбнулся. «Меня нет». Я не был записан в книге арестантов. Взяли меня случайно на рыночной площади. Подержали бы день-два, выпороли бы и отпустили. Общество бы внесло за меня выкуп. «Так ты можешь выходить, значит?» О чем-то размышляя, спросил Фома. «Могу». «Очень хорошо. Я тебя нанимаю». «Насколько и на какую работу?» — живо спросил человек. — Утром скажу, — ответил Фома, поедая курицу. — Сходи поутру в город, посмотри на обстановку. Вызнай, что там творится. По цене сговоримся, не обижу. Орки в разговоре не участвовали. Утром Ромс исчез из подземелья. Орк со сломанным клыком толкнул Фому. — Лют ушел, шаман, — сообщил он Фоме, который не спал и все видел, только притворялся спящим. «Сдается мне, он стража на нас наведет». Ненаведет, ответил Фома и встал. Сходил в правую пещеру, исправил нужду. Доел холодную курицу и запил водой. Делать было нечего, и он улегся на тюфяк. В полдень пришел Ромс с корзиной, поставил ее на пол и сел рядом с Фомой. «Так какая работа, шаман?» — спросил он. «Работа простая», — повернул к нему клыкастое лицо орк. «Мне нужно знать, кто здесь богатый и из кого можно вытрясти монеты». «Вытрясти-то можно», — подумав, ответил Ромс. «Только как ты выйдешь? Там хватают всех орков подряд. Сейчас орки потянулись из города. У ворот идут настоящие бои. Шум знатный стоит». «Об этом не беспокойся». «Сможешь ночью показать и сопроводить меня?» Человек посидел в раздумьях. «Да, и спасибо, что не сдал нас», — произнес Фома. «Получишь сверхплаты шесть золотых». Ромс вскинул голову. «Серьезно?» — переспросил он полное удивление. «Вполне. За то, что не жадный и умный». «Тогда так», — сказал Ромс. «Я пойду впереди» ты иди следом. Если тебя схватят, я не при чем. Договорились, — ответил Фома и стал поедать принесенную человеком снеть. Ночью они вышли из подвала. Фома протянул старухе золотую корону и та, удивленно хмыкнув, ушла себе за занавеску. Оттуда пробурчала. — Ты, убогий, далеко не уйдешь. Вас, лягушек болотных, ищут по всему городу. Не вернешься, Я твоих дружков продам. «Хорошо, так и сделай», — спокойно произнес Фома и вышел вслед за человеком. Бабка, кряхтя, пошла закрывать за ними дверь. На выходе Фома ушел вскрыт и последовал за Ромсом. Тот оглянулся и, не найдя орка, пожал плечами. Потом пошел по улице, изображая пьяного. Навстречу им шел патруль из пяти стражников с фонарем в руках. Приблизившись к человеку, посветили фонарем и прошли мимо. По всему городу сновали патрули. Но Ромс, изображая пьяного, спокойно шел себе и шел. За ним, прячась, следовал Фома. У каменного дома с высоким забором Ромс остановился и, прижавшись к глиняной стене, тихо спросил. — Шаман, ты здесь? — Здесь, — раздалось рядом с ним справа, и человек от неожиданности подпрыгнул, ухватился рукой за грудь и проворчал. Ты не пугай так больше. Это дом ростовщика. Охрана, три пса и два амбала. На доме охранное заклятие. Дальше ты уж сам. Тебя ждать или и без меня вернешься? Жди. Может, нужно будет помочь вскрыть сундук. Сможешь? Если не будет защитного заклятия, смогу. Прошептал Ромс. Тогда стой здесь, чтобы я тебя не искал. В месте, где был расположен дом ростовщика, царила темень. Дом стоял отдельно, к нему вела дорога с двух сторон, обсаженная тополями. Ромс, понимая, что его не видят, уселся прямо на землю. Фома обошел забор в два человеческих роста, сложенный из камней и облепленной глиной. Нашел удобное место и быстро забрался наверх. Он давно применил ночное зрение. Двор был обширный. Часть его занимал фруктовый сад. Со своего места Фома видел, что у высокого крыльца лежали три волкодава. Такие Йорка разорвут в два счета. Человек его не видит, но эти псы учуют. Фома достал спрятанный амулет духов. Сел и настроился на транс. Вскоре он почувствовал вокруг себя движение. Это зашевелились духи, заточенные в амулет. Они жаждали вырваться из плена и готовы были сделать все, что прикажет пленивший их колдун. «Один», — считал Фома, — «вот уже два, и, наконец, появился третий». Орк указал на псов и отпустил их. Три невидимых простым глазом сущности устремились к спящим псам. Фома видел, как они втянулись в тела и тут же устремились вверх, к ночному небу. Там их ждал покой. Они уходили за грань. Псы продолжали лежать в прежних позах, но Фома знал, что они уже были мертвы. Он спустился со стены и прошел к крыльцу. Оглядел магическим зрением дом и увидел нити защитного заклятия, простенького и запитанного на амулет под половицами крыльца. Фома сплел нити и подсоединил себя к амулету. Создал заклинание поглощения и поглотил всю энергию амулета. Магический запас его немного возрос. Теперь можно входить в дом. Фома приметил открытое окошко на втором этаже и по выступам стены стал взбираться к нему. Вскоре он проник в дом. Остановился и прислушался. Его чувства говорили, что наверху в спальне двое и двое человек внизу. Он внутренним взором тщательно обследовал коридор, в котором находился, и, не найдя ловушек, двинулся вниз. Первого охранника он обнаружил спящим у лестницы наверх. Протянул руку и нажал на точку справа на шее. Охранник перестал храпеть и опустил голову на грудь. Второго он нашел на кухне, тот уснул, не доев пирог. Этот тоже был... Тихо обезврежен. Разобравшись с охраной, Фома поднялся наверх. В спальне спал толстяк лет 50 в ночном колпаке, а рядом лежала на боку молодая девушка в ночной рубахе, закинув ногу на толстяка. Ее волосы разметались по подушке. Фома осторожно ухватил девушку за шею, та встрепенулась и обмякла. Под подушкой толстяка лежал магический предмет. Его Фома достал, не потревожив сон ростовщика. Это оказался амулет с огненной стрелой. Фома спрятал его в карман куртки. Затем потрястал толстяка. Ростовщик замычал и отмахнулся рукой, но сильный рывок скинул его на пол. Упав, хозяин дома охнул и выругался. Хотел подняться, но неведомая сила придавила его голову к полу. Он хотел закричать, но что-то сильно ударило его по открытому рту, заставив захлебнуться криком. Затем сильнейшая боль скрутила все его тело. Он стонал, мычал, но не мог избавиться от нее. Затем боль ослабла, и ростовщик услышал шепот. «Мне нужно пятьсот золотых монет. Отдай их мне, и боль пройдет». Ростовщик замычал, и вновь сильнейшая боль стала властвовать в его теле. Теперь это продолжалось дольше. Ростовщик не выдержал и почувствовал, как по ногам потекла горячая струя. Боль спала. — Ты все равно отдашь мне свои деньги, — услышал он шепот в ухе. — Ты хочешь почувствовать боль вновь? И опять он был погружен в безумие боли. Сколько это продолжалось, он не знал, но готов был отдать все, что имел, лишь бы не чувствовать этой боли. Когда спазмы прошли, он прохрипел. Я отдам деньги, отдам все, что хочешь. Только не мучай меня. — Где они? — Здесь, в моей спальне. Дай добраться. — Ползи. Следуя приказу, ростовщик пополз к стене фома проследил взглядом куда он полз и обнаружил в стене скрытую дверку но дверка непростая с секретом рядом с ней был люк удрать хочет паршивец ухмыльнулся фома и снова больно крыл ростовщика удрать не получится где деньги ростовщик вздрогнул от зловещего шепота как от удара хлыстом Этот голос наводил на него ужас, с которым он не мог бороться. За этим тихим, спокойным голосом следовала боль. Как он ее боялся! Это он не мог передать. «Следующий раз у тебя навсегда откажут ноги, и ты останешься коллегой, а я все равно получу свои деньги». Он поверил и пополз в другую сторону. Дополз до кровати и прошептал «Они в матраце!» Ростовщик видел, как взметнулось одеяло, как упала девушка на пол и осталось там лежать, как появился нож, вспорол матрас и появились кошели с золотом. Это был его неприкосновенный запас. Тысяча золотых корон, которые он держал у своего сердца. Они доставляли ему покой и тихую радость. Грели его душу. Он никогда бы не расстался с этим золотом. Но терпеть боль он больше не мог. Его сознание было полно ужаса и безумного страха. Невидимка не оставил ему шансов. Кошели исчезали один за другим. Затем он почувствовал дыхание на своей щеке, вздрогнул и впал в беспамятство. Фома перепрыгнул через забор и тихо свистнул. Тут же появился Ромс. Ну что, не получилось?» — шепотом спросил он. «Все нормально, человек. Возвращаемся». Ромс недоверчиво посмотрел на орка, но спорить не стал. «Сейчас возвращаться опасно», — прошептал он. «Патрули хватают всех, кого заметят, и тащат в казармы. Что делать будем? Оставаться здесь тоже нельзя. Нас с рассветом заметят». «Ничего», — успокоил его Фома. «Переждем в доме ростовщика, а утром вернемся». «Не, я туда не сунусь», — Ромс в страхе отпрянул. «Там такие псы, мигом разорвут». «Не бойся, они мертвы. Я сейчас перелезу через забор и открою калитку. Ты войдешь, и мы переждем внутри». «А охрана?» «Спит», — кратко ответил Фома, не вдаваясь в подробности. «Подсоби, я встану тебе на плечи и заберусь наверх». Ромс согнулся, и Фома ловко забрался ему на спину. Ухватился руками за край стены, подтянулся и скрылся. Вскоре открылась калитка, и Ромс, еще до конца не веря, проскользнул вовнутрь. «Пойдем в дом?» — спросил он. «Нет, подождем здесь, в сторожке», — указал Фома на маленький домик у ворот. В сторожке они пробыли до рассвета и ранним утром покинули дом. В подвале Фома умылся и лег спать. «Как все прошло?» — спросил Ромса старший орк. Его имени Ромс не знал, а спрашивать у Громилы не решался. Он только пожал плечами. «Не знаю. Шаман перелез через забор, убил собак и вернулся. Проснется, сами спросите. А че так долго ходили? Всю ночь?» «Ночью было опасно возвращаться», — нехотя ответил он и пояснил. «Патрули ловили всех подряд, всех, кто бродил ночью». «И где вы прятались?» «В доме ростовщика». А, «В доме», — повторил орк. «Ладно, проснется шаман, спросим его. Тащи жратву». Ромс хоть и не хотел идти, но спорить не стал. Встал и ушел. Вернулся он нескоро и с новостями. «Орки покинули город», — сообщил он. «Часть из них посадили в городскую тюрьму. Теперь, если вы покажетесь на улице, вас загребут». «Ничего», — спокойно произнес старший. «Шаман что-нибудь да придумает». Фома встал, умылся и вернулся. Сел и открыл ладонь. На ней лежало шесть золотых монет. «Ромс...» «Это тебе за мудрость, с которой ты поступил, не поддавшись жадности продать нас страже. Человек удивленно уставился на ладонь и осторожно протянул руку, чтобы забрать монеты. «Шаман, ты просто сумасшедший!» — проговорил он, пряча золото. «Так просто разбрасываешься деньгами?» Орк с обломанным клыком скривился. «Это вы, людишки, готовы за металл продать душу!» «Шаман мудр!» И знает цену всему. Лучше он тебя перекупит, чем ты продашь его стражи. Жизнь и свобода дороже всякого золота. Ромс ничего не ответил. — Сделай еще одну работу, — спокойно продолжил Фома. — Узнай, где содержатся два снежных эльфара, юноша и девушка. Их должны отсюда перевести в столицу провинции. Надо узнать, когда повезут. «Затем купи повозку и бочки. Я нарисую тебе, как оборудовать повозку. Сможешь сделать?» «Хм. Узнать-то могу, но это будет стоить золотого. Повозку куплю и оборудую. Это еще половину золотого. И кони пара. Если брать тягловых, то два золотых. Итого три с половиной и лира». Фома положил четыре монеты перед человеком. «За работу дам десять золотых», — сказал он. Ром скивнул и забрал монеты. Поел наспех и ушел. Не было его до вечера. Пришел он усталый и довольный. Принес еды, вынес полное ведро испражнений и вернулся. Сел. «Иди, руки помой», — приказал Фома. Человек поплевал на ладони и вытер о штаны. «Иди, руки помой», — повторил Фома. «А что с ними не так?» — удивился Ромс. Старший орк прорычал. «Ты ими дерьмо носил, бледнолицый!» «Хорошо, хорошо!» — Ромс встал. «Только не надо нервничать!» Понюхал руки, пожал плечами и ушел в правую пещеру. Вскоре вернулся, протянул руки и, показав их, спросил. «Так пойдет?» Фома спокойно кивнул. Человек сел, налил в кружку «Эль» и выпил. Вытер рот рукавом и начал говорить. Значит так. Повозку купил. Рисуй, шаман, как ее оборудовать. Снежки в тюрьме. Через четыре или пять дней их повезут в медлях. За ними специально прибудет конвой. Пол был земляной, и Фома кинжалом нарисовал, как устроить тайник в повозке. И подробно объяснил. Все трое, человек и орки, внимательно его слушали. План был следующий. В повозке делается двойное дно. Посредине, на ложном основании, вырезаются три дыры, чтобы в них могли поместиться, сидя орки, и вытянуть ноги. Сверху на них одеваются бочки. В бочку орк не влезает, слишком большой, но половину тела она скроет. Повозку заставить бочками. «Если повозку проверят, то обнаружат только бочки». «Бочки должны быть вонючими», — проговорил Фома. «Это был самый скользкий момент плана». «Из-под селедки, что ли?» — спросил человек. «С дерьмом, а три чистые». Ромс долго смотрел на Фому, силясь понять шамана. Орки тоже замерли и смотрели на Фому. Наконец старший хекнул. «Хе-хе!» — покачал головой. «Ну ты, шаман, да даешь!» А затем упал на тюфяк и схватился за живот. Он хохотал долго и до слез. Когда поднялся, то, вытерев слезы, глубоко задышал, стараясь успокоиться. Молодой орк не выдержал и крикнул. «Отец, я не поеду среди дерьма!» И тут же получил от орка подзатыльник. «Поедешь, рыкул!» Шаман дело говорит. «Иначе мы отсюда не выберемся, а бочки золотарей никто проверять не будет. Да и ехать нам не больше часа. Потерпим». «Когда вывозят дерьмо из города?» — спросил Фома. «Да каждый день вывозят». «Когда готовым нужно быть?» «Завтра, к вечеру. Послезавтра утром тронемся в путь». Человек задумался. «Добавь золотой», — пробурчал он, — «иначе не успею». Фома раскрыл ладонь и протянул Ромсу золотую монету. «Они у тебя из рук, что ли, растут?» — удивленно спросил Ромс. «Оттуда», — усмехнулся Фома. «Слышал рассказ о золотых руках?» «Нет». «Что за рассказ?» «Да короткий. У кого руки из плеч растут, у того руки золотые». «Откуда они еще могут расти?» — удивленно спросил человек. «Еще могут из задницы», — равнодушно ответил Фома. «Это как?» Фома вспомнил норовоучение учителя. «Если ты все делаешь хорошо, значит, руки растут из правильного места, а если делаешь все плохо, то, значит, как говорится, через жопу». Ромс заерзал на тюфике, потом не выдержал и спросил. «А, как узнать, откуда они растут, если получается то хорошо, то плохо?» «А ты их чаще нюхай», — ответил широкоплечий орк и снова заржал в полный голос. «Если воняют дерьмом, то они у тебя из зада растут». «Да ну вас!» Человек встал, а потом, не в силах преодолеть искушение, понюхал свои руки. Теперь хохотали уже трое орков. Человек ушел и вернулся поздно вечером. От него шла такая вонь, что орки проснулись. Широкоплечий возмущенно прорычал. Слушай сюда, бледнолицее дерьмо! Иди в баню, помойся!» Фома его остановил. «Не надо, Ромс, потерпи, а то стражники не поверят». «Как это так? В бочках дерьмо, а ты им не воняешь. За терпение добавлю золотой, только иди в другую пещеру». Ромс хмыкнул что-то нечленораздельное и ушел. Фома крикнул вслед. «У тебя все готово?» Из правой пещеры донеслось «Все, шаман!» «Тогда завтра поутру выезжаем. Старухе не говори!» «Хорошо». Утром они поднялись наверх. Фома отдал старухе золотой. Та его взяла и ушла за занавеску. «Съезжайте?» — спросила оттуда. «Съезжаем, старая!» — отозвался Ромс. «Ух ты воняешь, Ромс!» «Вот что значит связаться со степными шакалами!» «Ну, чтобы вы в повозке задохнулись!» — напутствовала рула орков и пошла отворять двери. Когда она проходила мимо Фомы, он молниеносно ухватил ее за шею. Старуха дернулась и повисла мешком в его руке. Фома осторожно опустил ее на пол. «Ты зачем это сделал?» — спросил Ромс. «Она хотела сдать нас стражи после отъезда», — ответил Фома. «И тебя, кстати, тоже. Так что в городе лучше больше не появляйся. Я ее усыпил». «Это точно?» «Это было в ее ауре», — ответил Фома. Человек кивнул, кинул неприязненный взгляд на старуху и пошел открывать запоры на двери. Пропустил орков и, когда они вышли, пробурчал. «Постойте, я сейчас». Вернулся он вскоре. Ни Фома, ни орки не спросили, зачем он возвращался. Они подошли к повозке, запряженной парой старых кляч. Дырявый тент открывал вид на грязные вонючие бочки. «Ваши в третьем ряду», — сообщил Фома. Орки морща носы перелезли через борта и, подняв бочки, уселись. Человек помог накрыть их бочками и, полюбовавшись на дело своих рук, сел на козлы. «А ну, пошли!» — стегнул он их вожжами.